Найтсбридж, Лондон, Великобритания Особняк когда-то был шикарным отелем. Здание располагалось в тенистом переулке в нескольких кварталах от зеленых аллей гайд-парка. Подобно многим домам в городе, оно резко контрастировалось с безликими офисными башнями, выросшими на близлежащих улицах. Стены пятиэтажного особняка были отделаны светлым камнем. Из прямоугольных окон лился теплый свет, не приглушенный пуленепробиваемым полистеклом. На первый взгляд дом ничем не отличался от собратьев, однако стены его были укреплены и могли выдержать практически любой натиск извне, вплоть до ракетного удара. Саксон наглядел комнату, расположенную на четвертом этаже. Здесь было чисто, но несколько голо. Белые стены, хромированная мебель. На стене висела репродукция флейтиста Рубина. Реувен Рубин, 1893-1974. Израильский художник-модернист румынского происхождения. Один из основоположников израильской живописи. В дальнем конце комнаты стоял большой тонкий монитор. Вокруг длинного стеклянного стола для совещаний сидели шесть наемников в гражданской одежде. Но для наметанного глаза ни один из тиранов, даже без брони и оружия, не сошел бы за мирного человека. Сначала Саксон решил, что особняк – это нечто вроде оперативного центра, возможно, лондонская база тиранов. Однако ему удалось рассмотреть сквозь полуоткрытые двери несколько комнат на нижних этажах. Он увидел жилые помещения, кабинеты кухню, а также много признаков того, что здесь живет семья. На лестничной площадке третьего этажа Саксон заметил фотографию в рамке и не сразу понял, кто там запечатлен. На него, широко улыбаясь, смотрел Джарон на мир в темном костюме и ермолке. Рядом, также радостно улыбаясь, стояла женщина в желтом платье и двое детей, мальчик и девочка. Фотография никак не укладывалась в представление Саксона о его командире. Он не в силах был связать человека на снимке с безжалостным наемником, убивающим незнакомых людей молча не дрогнув без малейших сожалений это был дом на мира это не укладывалось у саксона в голове мысль о том что человек подобный ему такой как на мир может иметь семью какую-то жизнь вне отряда казалось неправдоподобной даже почему-то несправедливой после московской операции на борту транспортного самолета направлявшегося на запад всем членам группы пришлось бегло доложить о том как прошло задание как и в прошлые разы у саксона возникло чувство будто они выполняли Некий ритуал, не для себя, а для какого-то невидимого наблюдателя Люди, отдававшие приказы, слушали их Он был в этом уверен И уже не в первый раз ему захотелось увидеть их лица Когда наемники расселись вокруг стола Намир снова заставил их вспомнить о той миссии На самолете они лишь докладывали по очереди Но теперь, когда все собрались вместе Саксон почувствовал, что пора получить ответы на свои вопросы Он наклонился вперед Я мог бы взять контарского живым Хардости злобно взглянули глянул на него. «Вообще-то, у нас была другая цель». Саксон, не обращая на него внимания, посмотрел на Намира. «Ты сказал, что Кантарский работал на Джиггернаут. Он был ценным свидетелем. Возможно, у него имелись сведения, которые могли быть нам полезны». «Министр был скомпрометирован», ответил Намир. «Допустим, мы взяли бы его живым и допросили, но в лучшем случае мы получили бы какие-нибудь незначительные вещи. Нам не нужно то, что он знал». Саксон прищурился. Несмотря на заверение Намира, он был уверен, что, отвечая на вопрос, об операции кукушка кантарский не лгал это название он слышал впервые на мир угадал его мысли и опередил ты должен смотреть на вещи шире в не нужно переходить на личности кантарский был опухолью на теле россии мы ее вырезали к тому же это было предупреждение равнодушно вставил баррит тот кто свяжется с джиггернаутом рискует плохо кончить «Мы не берем пленных и не занимаемся похищениями», — продолжал Намир. «И ты это знаешь». Хардес откинулся на спинку стула. «Раз уж об этом зашла речь, может быть, англичанин сможет нам объяснить, почему он не прикончил этого подонка, как только увидел». «Я уже сказал тебе, я мог взять его живым». «Не тебе решать, брать его в плен или нет», – возразил Хардости. «Этим отрядом командуешь не ты, мы не твоя кучка скаутов-наемников, Саксон. Ты их потерял, забыл?» Саксон пристально взглянул на снайпера. «Возможно, если бы ты был там вместе с нами, а не прятался под камуфляжем в ста метрах от здания, я бы к тебе прислушался, Янки». Последнее слово он произнес с ухмылкой. «Если ты думаешь, что видишь сквозь прицел всё, то ты глубоко ошибаешься «Я видел всё, что нужно, а именно то, как ты разговаривал с объектом», – возразил американец. «А может, ещё с кем-то?» «В комнате был только контарский ответил Саксон несколько быстрее, чем следовало. Краем глаза он заметил, что Герман Фёдорова и Барретт внимательно наблюдает за перепалкой, изучая его реакцию. «Ты понимаешь, что ты творишь, наёмник?» Снова прозвучал у него в ушах голос призрака. «Ты знаешь, какому хозяину ты служишь?» дурные предчувствия Управившиеся где-то глубоко в подсознании снова всплыли на поверхность. Отмахиваться от них дальше было невозможно. Намир поднялся, пересек комнату и подошел к окну. Саксон отвел глаза от лица хардости. «Я понимаю, ты хотел сделать как лучше», – начал командир. «Но мне нужно, чтобы вы все выполняли приказы, которые отдаю я. Мы больше не обязаны хранить верность флагу нашей Родины, но мы должны хранить верность тиранам. Если мы забудем об этом, то превратимся в такую же жалкую кучку анархиев, как джигернаут Он оглянулся на Саксона и Германа. «Вы двое новички в отряде, но вы ведь это понимаете?» «Конечно!» – уверенно ответил Герман. Саксон, в свою очередь, осторожно кивнул. «Для проведения каждой нашей операции существуют веские причины, продолжал на и для каждого приказа, который я вам отдаю, для каждого задания» – на лице его промелькнула улыбка, и жесткие черты на миг смягчились. «Мы не можем вернуть стабильность миру, если в наших рядах существуют противоречия. взгляд Намира переместился на хардости, и тон его снова стал жестким. «Это понятно?» «Понятно», подтвердил снайпер и поджал губы. «Он никогда не скажет нам», сообразил Саксон. «Кем бы ни были эти люди, которые тянут за веревочки, мы никогда не узнаем их имен». И следующий вопрос встал перед ним со всей очевидностью. «Сможешь ли ты с этим жить?» За несколько месяцев, прошедших после встречи с Намировым в полевом госпитале в Австралии, Саксон заработал больше денег, чем за все годы службы в Беллтауре САС. Тираны дали ему высококлассные импланты, дали оружие, о котором он мог только мечтать во время работы на военную компанию или британскую корону. В перерывах между операциями он отдыхал на закрытых курортах, куда ездят директора компании и очень богатые люди. А сами операции, за всю карьеру ему не приходилось в таких участвовать. Если забыть о хардости и раздражении, которые он вызывал, то Саксон неплохо ладил с тиранами. Работа ему нравилась, этого нельзя было отрицать. Не было никаких отчетов и прочей бумажной возни, никакой критики задним числом, в отличие от военной службы. Здесь не тратили время на всякую чушь, не отдавали честь и не занимались прочим армейским дерьмом. Тираны сразу переходили к делу, и все это сильно привлекало Бена Саксона. Ему нравилось здесь, несмотря на все сомнения, он по-прежнему ощущал себя на своем месте. После всех мелких операций, наблюдения, проникновения на территорию противника, а потом в работы в Москве, саксон чувствовал что он выдержал экзамен. Он стал одним из тиранов, но какая-то часть его по-прежнему была недовольна. И его раздражало то, что он не может даже сформулировать причины этого беспокойства. Неужели это из-за секретности? Тогда это глупо, Саксону, как спецназовству, большую часть жизни приходилось участвовать в тайных операциях. Но будучи солдатом британской армии и наемником Беллтаура, он, по крайней мере, более или менее понимал, ради чего рискует жизнью. В душной палате полевого госпиталя Намир предложил ему второй шанс он предложил возможность изменить мир и более того он предложил саксону доверие а может быть лишь его иллюзию бен был уверен что проводятся и другие спецоперации тиранам поручали и иные миссии о которых ему не нужно было знать он вспомнил что федорова и хардости недавно побывали в сша японии и индии где выполняли некие задания и снова никто не собирался отвечать на вопрос кем были их объекты и кто выбирал их ты знаешь какому хозяину но ты служишь». Он решил, что пока не станет задавать другим вопросы, которые задал ему призрачный хакер Янус. Намир отвернулся от окна. «Теперь я понял, что мы подошли к важному моменту». К хардости Федорова и Барретт внезапно поднялись. Саксон и Герман спустя секунду последовали их примеру. На миг на губах хардости возникла тень усмешки. «Пора!» – произнес Барретт. Намир кивнул великану. «Открой кабинет. Будь добр». баррет кивнул и подошел к стене, на которой висел сел флейтист. Он прошептал какие-то слова, которых Саксон не разобрал, и в стене появилась щель. Половинки ее беззвучно разъехались, открыв соседнее помещение, темную комнату без окон, только стойки с оружием и несколько компьютеров. Елена, наклонил голову на мир, неправдоподобно быстрым движением женщина вытащила из кармана громоздкий пластиковый пистолет, оклеенный черно-желтой лентой, предупреждающей об опасности. Она направила оружие на Германа и нажала на крючок. Издуло вылетел толстый дротик и вонзился немцу в шею. Саксон услышал жужжание тазера. Герман застонал, тело его напряглось. Он упал, шапка свалилась с головы. Какого? Саксон едва успел обернуться к Намиру. Второй дротик ударил в грудь его. Он почувствовал укол, и второй разряд поразил его.